Устала и раздраженно. «Ты уже раз разобрался!» усмехнулась женщина с сарказмом. Первый том. Глава первая. Весь дом пропитался удушающими цветочными запахами. В комнатах Кирилла не было ни одной сраной корзины с очередным флористическим шедевром, но навязчивый аромат все равно проникал внутрь. Запах скорби и фальши. Чересчур много букетов перебор высокопарных слов и лживых соболезнований, не значащих ничего. Из сотни доставленных цветов с прикрепленными к ним записками с выражаемым сочувствием, дай бог, десять были хоть на грамм искренне. Станислава Игоревича Тихого, отца Кира, не любил никто. И он отвечал миру тем же. Был жесток, резок, склочен но в то же время умён богат и опасен. А значит, умел вызывать страх. Страх прочнее любви, сильнее уважения. И все эти записочки с принесенными соболезнованиями для Кирилла буквально воняли облегчением, что его отец позавчера сдох. Не приходя в себя, в больнице, после огнестрельного ранения в голову, Давило, что это облегчение он в какой-то мере разделял, хотя времена предстояли тяжелые. Приняв холодный отрезвляющий душ, Кир по привычке надел треники и худи, сунул в уши капельки наушников и уж было повернулся к выходу из спальни, но сил бегать не было. И вместо коридора он отправился на большой открытый балкон, достал заныканную пачку сигарет из тумбочки на террасе. Он бросал курить уже полгода с переменным успехом. Пачка лежала тут с месяц и была лишь наполовину пуста, — чиркнул оцеревшей зажигалкой. Раскуривая, глубоко втянул свежевыбритые щеки, щурясь на серый, этим утром навевающий уныние, вид. Слишком тихо, слишком уединенно, слишком давит. Черное безмолвное озеро, вековые сосны, закрывающие свинцовое небо, ни души. Даже птицы чирикали глухо и тоскливо, хотя, казалось бы, самое начало весны. Телефон в кармане спортивных штанов завибрировал, оживая. Кирилл достал гаджет, посмотрел на экран, сощурился, сделал еще пару глубоких затяжек и только после этого принял вызов. — Да. — Кирилл Станиславович, здравствуйте, можете говорить? Высокий Катин голос звучал тихо, потому что она шептала и нарушался постукиванием в динамике ее каблуков. — Да, Кать, слушаю. Кир сжал пальцами переносицу, раздумывая, зачем помощница отцовского нотариуса могла позвонить ему в такую рань. Четких версий не было, а вот ощущение леденящей тревожности нарастало с каждой секундой. И потому он поторопил, не сдерживаясь. — Быстрее, что у тебя? — Сейчас отойду. Обиженно буркнула в трубку секретарша Новицкого. В динамике послышалось еще пара шагов, а затем раздался глухой стук, будто Катя захлопнула за собой дверь. — Кирилл Станиславович, я сейчас отправляла уведомление вам на оглашение завещания. — Угу. И какого числа? Слушая, Кирилл выкинул окурок прямо вниз на газон и вытянул из помятой пачки еще одну сигарету. — Двадцать второго в девять утра. Отправила вам и де леонидовне и девичий голос в трубке подвиз вызывая у кирилла новый виток глухого раздражения что за жеманство при разговоре о делах они же не на свидании ни в койке но катя всегда отличалась этим потому и дальше помощницы перебирающей почту и иногда сосущей под столом пока не доросла и еще какой то решетовой таисии и станиславовне наконец продолжила екатерина нарушая ход мысли Кира и заставляя его замереть. «Значит, она тоже указана в...» «Я знаю, что это значит», — глухо перебил ее Кирилл, лихорадочно соображая. бля отец никогда не обходился без дерьма сюрпризов. Но это целая куча говна, а не просто дерьмо сюрприз. Что именно он отписал этой бабе? Кто она?» Катя тем временем что-то продолжала лепетать. Кирилл, не слушая, резко перебил. В крови бешеный адреналин шпарил так, что сигарета в руке затряслась. — Катюш, ты отправляла письмо, значит, адрес есть этой Решетовой? — Да, конечно. Запишите? — с готовностью отозвалась секретарша. — Нет, пришли. — Спасибо, Катюш, с меня подарок. Отрубил, глубоко затянулся, пытаясь успокоиться. Девка какая-то! Чего он взорвался раньше времени? Ну что отец смог ей отписать? Квартиру, пару миллионов, херня. Но лучше бы знать заранее и наверняка, до оглашения. Как это сделать? Новицкий не расколется, его честь на кону. Он обслуживает слишком именитых клиентов. Чудо, что Кир в свое время догадался пару раз трахнуть Катю, иначе бы 22-го его ждал шоковый сюрприз прямо на оглашении. Черт! Телефон пиликнул входящим СМС. Кир нахмурился. Таисия это проживала в Ростовской области, в какой-то дыре. Для любовницы совсем уж нереально. Но вполне может быть возможным для... Кирилл сглотнул. Перед глазами красные круги пошли, пока он вглядывался в напечатанное в смс имя этой бабы. Решетова Таисия Станиславовна. Станиславовна! Отчество такое же, как у него. Твою мать! Внутри так рвануло, что он чудом не запульнул прямо в озеро ни в чем не повинный телефон. Не может быть! Не может этого быть! Хотя чисто технически может, конечно. Это-то и самое страшное. Так, растирая лоб пальцами, Кир глубоко подышал. Переправил СМС безопаснику. Набрал Воронина. — Григорьич, пробей девку. Срочно. «Добро, Кирилл Станиславович!» Отрубил. Набрал свою секретаршу. «Маш, билеты мне в Ростов-на-Дону. Ближайшие. Или джет?»